Глава десятая. Карьера. Как стать тренером? Вот здорово! С таким крутым сертификатом я могу все! У меня будут самые интересные проекты, карьера пойдет вверх! Сейчас начнется! Такие радостные мысли крутились в моей голове сразу после получения сертификата PMP. Однако время шло, а работа оставалась все той же. Новые проекты не приходили, зарплата не менялась, стало совсем скучно. Чтобы развлечь себя, я стал помогать людям выбирать автомобили. Я хорошо разбирался в технике и мог помочь не только с выбором определенной модели, но и с поиском варианта в хорошем техническом состоянии. За этим занятием я провел все лето, но в итоге почувствовал, что это путь в никуда. Не о такой работе я мечтал. Следом пришло осознание, что я стал постепенно забывать многое из изученного при подготовке к экзамену, и я испугался, что все усилия пойдут прахом. А еще и в компании настало затишье в части новых проектов, что не добавляло оптимизма. Что-то нужно было менять. И тут меня осенило: можно попробовать сделать курс по управлению проектами и делиться с другими людьми имеющимися знаниями. По опыту работы в пионерском лагере и выступлений на конференциях я помнил, что если ты что-то объясняешь людям, то обязан глубоко разбираться в теме. В противном случае тебя погребут под вопросами и поднимут на смех. Подготовка к выступлению заставляет еще раз внимательно просмотреть и повторить все материалы, и это очень полезно. В моей компании был свой учебный центр. Я напросился навстречу с его директором, чтобы рассказать о своей идеи. Тот очень обрадовался и сказал, что давно хотел сделать такой курс и ждал меня пять лет. Учебник и материалы курса мне выдал учебный центр. После нескольких месяцев подготовки я прочитал свой первый курс для друзей и коллег внутри компании. Все прошло, хоть и не очень гладко, но вполне успешно. Меня завалили вопросами, на многие из которых я не смог ответить. Но дружественная обстановка сильно помогла. Совместными усилиями мы нашли ответы на все сложные вопросы. После преподавательского дебюта в Минске меня пригласили читать управление проектами в учебный центр IBM в Москве. Вот это был вызов. Мой первый курс в Москве чуть не закончился провалом, едва лишь начавшись. Когда группа собралась в первый раз, я начал занятие с приветствия. Добрый день, меня зовут Алексей, я из Минска. И тут по аудитории пошел шепот. Москвичи были явно недовольны, что тренер из глубинки. Практически целый день у меня ушел на то, чтобы заслужить их доверие и показать, что я владею предметом. Зато каждый следующий курс был успешнее предыдущего, поскольку я сам набирался тренерского опыта и знаний, научился работать с группой и держать внимание аудитории. В самом начале преподавание было для меня очень тяжелой работой. Со временем все изменилось. Я стал получать настоящее удовольствие от работы со студентами. Уровень моих знаний тоже вырос в разы. Как итог, отзывы о моих курсах стали отличными, и очень много людей начала приходить на занятия по рекомендации друзей. А тут и на работе стали появляться новые проекты, так что я получил возможность применять знания на практике. Сначала проекты были простые и небольшие, потом все больше и сложнее. Вскоре меня попросили помочь с управлением одной программы проектов, количество разработчиков которой со временем выросло в несколько раз. Кроме этого, внезапно свою роль начал играть сертификат PMP. Многие заказчики при проведении тендеров стали требовать сертифицированных руководителей проектов. Поскольку я был единственным менеджером сертификации в компании, то вскоре обо мне узнало подразделение продаж, и мы успешно выполнили ряд проектов с фиксированной ценой. Все это подтолкнуло меня к идее развить экспертизу управления проектами внутри своей компании, и я стал вести группы по подготовке к экзамену PMP. За три года удалось подготовить к успешной сдаче более тридцати ребят внутри компании и за ее пределами. видеть прогресс и рост людей вокруг тебя – это очень приятно. Понимать, что ты приложил к этому руку, вообще кайф. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что с моей стороны было очень наивно полагать, что получение сертификата автоматически гарантирует интересные сложные проекты и, соответственно, карьерный рост. Главная ценность сертификата PMP или любого другого в том, что он заставляет тебя учиться. И эта учёба заложила во мне отличную базу для роста, который со временем удалось реализовать. Решение стать тренером очень помогло мне быстрее набрать опыт. Разбирая кейсы студентов, я вместе с ними разрешал проблемы их проектов и сталкиваясь потом с подобной ситуацией, уже знал, что нужно делать. Алексей Минкевич